Когда в пятницу утром я появился в редакции, на меня уставились как на тень отца Гамлета. Вчерашние события, а также в какой-то степени алкоголь, привели к тому, что я проспал до середины дня. Отдохнувший, я готов был с открытым забралом встретить нападки за мое раннее возвращение. Мозговой трест заседал в кабинете Окиссона. Объединив опилки, которыми были набиты их головы, они пытались составить список задач на выходные. «Ты уже вернулся?» — спросил Густав. «С чего ты взял?» — ответил я, чтобы с самого начала показать свою готовность дать отпор. «Сегодня ночью ты наговорил отличную статью», — похвалил Троп. «Необычный репортаж, разрушивший привычные рамки. Мы ожидали, что ты продолжишь в том же духе. Думаю, ты повстречал там много интересных людей, каждый из которых заслуживал отдельного рассказа. В наших репортажах нам не следует забывать о человеческом начале. Простая, прямая, бытовая правда куда интереснее читателям, чем думаем мы, профессионалы. «Неужели тебе так понравилось, черт подери?» — воскликнул я. «Тогда я должен сделать заявление». Все с напряжением ждали. Зевнув, я проговорил как можно небрежнее. В статье не было ни слова правды. Густав Окисон, Тагет Бенгт Хокансон — все трио уставилось на меня таких глупых лиц я давно не видывал ты хочешь сказать что все это придумал спросил густав и сглотнул ты совсем спятил начал было таги я дождался реплики бенгта прежде чем бросить бомбу Йорн скандал в своем репертуаре сухо прокомментировал он в возбуждении таги поднялся из кресла для посетителей и я нахально занял его место «Спокойствие, уважаемые начальники и редактор Хоконсон, Само собой, моя статья родилась не на пустом месте. В ней содержится немалая доля правды, довольно интересная сама по себе. Мне и в самом деле удалось так умело замаскировать своего главного героя, что вы не догадались, о ком речь?» «Я думал, ты встретил какого-то мужика с севера», — добродушно признался Густав. «Так с кем же ты разговаривал?» — раздраженно спросил Бенгт. Я сделал театральную паузу с Альфом Экманом. Мой ответ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Должен признать, это дерзкий ход, проговорил Таги, когда к нему вернулся дар речи. Утром ты указываешь на него как на убийцу, а вечером полностью его оправдываешь. Почему ты не написал о нем под его настоящим именем? Мне запретил босс, проговорил я, изображая отчаяние. Мне нельзя рыться в чужой личной жизни и писать об убийствах. Ерунда. От этого статья бы только выиграла. И снова на меня устремились три пары глаз. Я получил от Альфа обещание, что смогу записать и опубликовать его собственный рассказ о том, что случилось в ночь убийства. Когда? — вставил Бенгт. Когда придет время. Альф собирался сперва выяснить отношения с товарищем по школе. Затем обещал раскрыть детали неизвестной широкой общественности. Некоторые из них он рассказал мне уже вчера вечером, но из соображений скромности я опустил их в своей статье. Надеюсь, после такого объяснения мое раннее возвращение из грязного ада, именуемого сбором свеклы, покажется вам мотивированным. Разумеется, пробормотал Густав, покусывая кончик карандаша. Напротив, очень удачно, что ты вернулся. У нас тут черти что творится, никак не распределить задачи на выходные. Бенгт, не мог бы ты. «Ты что, забыл, что я взял несколько выходных?» — возразил Бенгт. «Уезжаю сегодня вечером и вернусь только в понедельник утром». Окисон погонял карандашом перхоть в волосах. «Что-то я не припомню, чтобы ты говорил о выходных». «Это было так давно, что ты забыл. А я рассчитывал». «Да, да, хорошо, что-нибудь придумаем», — успокоил его Густав, избегающий конфликтов с кем бы то ни было в редакции. «Если ты собираешься уехать, я не стану тебе мешать». Тогда, может быть, Йоран пока займется убийством. «Ни за что!» – отрезал я. «Я предан боссу и свято исполняю его наказы. Ни слова об убийстве от меня в этой газете». «Вы что, мальчишки, дружно спятили?» – застонал Густав. «Ну вы и устроили мне сладкую жизнь. Один уезжает, а второй отказывается писать». «Доверь это дело Курту», – посоветовал Таги. «Будем надеяться, что за выходные ничего серьезного не произойдет. Полиции тоже нужен отдых». «Курта я собирался послать на сбор шишек», вздохнул Густав в отчаянии, озирая список задач. «Могу взять это на себя», — великодушно предложил я. «Но сперва я хотел бы узнать, что это за мистический шабаш, сбор шишек». Клуб «Лайонс» каждый год проводит крупные мероприятия по сбору сосновых шишек. На этот раз оно, к тому же, выпадает на воскресенье. Там соберется масса народу. Могут получиться отличные фото и текст со множеством известных имен. Такое все с удовольствием читают. Невероятно вдохновляющая работа, съязвил я. Только смотри, не найди в лесу еще каких-нибудь сенсаций. Так же язвительно бросил Бенгт и ушел. Тогда с воскресеньем все неплохо устроилось, пробормотал Густав. Субботой сложнее. Таги, твоя очередь дежурить в редакции. Я не могу, потому что я вхожу в юбилейный комитет стрелкового клуба, и у нас завтра вечером большая встреча. «Ты будешь здесь, а вот Бенг-то не будет, Торстенсон будет освещать расследование, Берье готовится к воскресным спортивным событиям, Севет берет на себя похороны Инги Брит, это мы должны подать с размахом, и все, на этом народ у нас заканчивается». Он жалобно посмотрел на меня. «К сожалению, у нас нет никого, кто мог бы посидеть на телефоне в первой половине дня». После моих предыдущих успехов я не решился сопротивляться. — Так и быть, приду, посижу несколько часов. — Вот, выручил, — улыбнулся Густав. — Какая у нас отличная редакция, каждый готов прийти на помощь, если нужно. Я покинул мозговой трест, направляясь в свой кабинет. Бенгт тщательно закрыл свою дверь. До меня доносились только характерные звуки, когда он стучал на своей пишущей машинке. Желая насладиться одиночеством, я закурил сигарету и принял свое любимое положение — ноги на столе. Ожидаемые нападки на меня за преждевременное возвращение так и не последовали. Похоже, только Бенгта они сбили с намеченной колеи. И ребенок бы заметил, его отъезд на выходные был придуман в попыхах. Но плевать мне на Бенгта Хоконсона. У меня есть собственные проблемы. Например, как можно скорее разыскать Альфа Экмана? В ушах у меня звучали его прощальные слова. «Я возвращаюсь в город, чтобы повстречаться с товарищем по школе». Нам надо кое-что обсудить». Я рывком сел. В его возрасте человек обычно не слишком настроен встречаться со школьными друзьями. Разве что для этого есть серьезный повод. Что Альф Экман собирался обсудить с товарищем по школе? Почему товарищ обрюхатил его жену? Почему товарищ сделался убийцей? Пулей вылетев из своего кабинета, я понесся в архив. Хенрик Боргстрём, кажется, уже начал привыкать к моим неожиданным появлениям. «У тебя в архиве есть старые школьные фотографии?» «Смотря, что ты имеешь в виду под старыми школьными фотографиями», со свойственной ему основательностью начал он. «Школьные классы. Снимки выпускных классов», выкрикнул я. «Разве в газетах такое не публикуют?» «Публикуют. Естественно, эти фотографии зарегистрированы. Когда выступил в архив тот снимок, который ты ищешь?» Я быстро подсчитал в уме. «Где-то в середине пятидесятых. Начнем с 1950-го и далее». «Вероятно, это будет непросто, но давай попробуем», проговорил старый архивариус, нырнул в какой-то шкаф и стал рыться среди конвертов. Долгое время мне видна была только его филейная часть, но, наконец, он, сияя, выпрямился. «Вот они!» Выхватив у него из рук конверт, я принялся перелистывать снимки. Выпускные классы всех школ города за 1952 год. Выпускные классы всех школ города за 1953 год. Выпускные классы всех школ города за 1954 год. Все имена, все застывшие лица, уставившихся в камеру детей, смешались у меня в голове. В стопке снимков выпускных классов всех школ города за 1955 год я нашел, что искал. В верхнем ряду, первый слева, Альф Экман. Мускулистый парень задиристо смотрел на фотографа из-под челки. Боже милостивый, рядом с ним стоит Ирма Блум, дочь Блума, тоненькая светловолосая девушка, за тысячу световых лет от той роковой женщины, в которую она превратилась в последние годы. Второй ряд слева направо, Бенгт Хоконсон. Мой указательный палец замер. Темноволосый тощий паренек смущенно смотрел в объектив. «Ты нашел, что искал?» — услышал я за спиной голос Боргстрёма. Я облизнул внезапно пересохшие губы. «Да, это тот самый снимок». Распахнулась дверь, и в архив вошел Бенгт. Увидев меня, он подошел к столу, за которым я сидел. Схватил снимок, окинул его быстрым взглядом и швырнул на место. «Ты доволен, Ищейка? Теперь, небось, и меня запишешь в убийцы, учитывая твою способность делать поспешные выводы?» «Никогда, Бенгт, никогда. Послушай меня». Бенгт не стал меня слушать. Он развернулся и вышел. «Что с ним такое?» — спросил Боркстрем, глядя поверх очков. «Что-то случилось?» «Вовсе нет», — поспешил успокоить его я. «У нас в редакции принят такой грубоватый, но, по сути, сердечный тон общения». Домой, в темную пустую квартиру, я вернулся в отвратительном настроении. Что происходит вокруг меня? Более всего, мне хотелось отправиться в бар, но я еще не успел выписать счет на покрытие моих расходов после приключений в стране сахарной свеклы и не решался еще раз превысить лимиты по выдаче чеков. Без всякой надежды я пошел в кухню на случай, если... Там меня ожидал приятный сюрприз. В холодильник Бенгт заложил бутылочку мозельского вина. Там же в пакете лежала целая гора креветок. В кладовке обнаружилась пачка колбасок, несколько баночек всяких деликатесных консервов и бутылка красного вина, фаворита гид. Меня ничуть не мучила совесть за то, что я приложился ко всем этим вкусностям. Накрыв на стол, как положено, я съел креветки, выпил белое вино, а потом пожарил колбаски и открыл красное. Через некоторое время я снова почувствовал себя человеком. Две бутылки вина вогнали меня в сон и я задремал в кресле, когда раздался звонок в дверь. Заспанный я вывалился в прихожую, чтобы открыть дверь. Свет я не зажигал и увидел в темноте лишь большую фигуру, двигавшуюся на меня. В своем полусонном состоянии я даже не испугался, но выставил ладонь в направлении того места, где, по моим представлениям, находилось лицо этой темной фигуры, и тут же отдернул руку, ибо мои пальцы нащупали нечто теплое, мокрое, и липкая. Это могло быть только одно — кровь. Второй рукой я сумел найти на стене кнопку выключателя. Мы оба заморгали от яркого света, я и Дан Сандер. Он стоял передо мной с распухшим лицом, а из раны над левой бровью сочилась кровь. «Чертов гад!» — проговорил он, тяжело дыша. «Этот урод сбежал!» Я отвел его в кресло и налил в бокал немного красного вина, оставшегося после моего одинокого праздника. «Спасибо! Теперь ты можешь засадить меня за пьянство на службе, но это вино как раз то, что мне сейчас нужно!» Откинувшись на спинку кресла, Дан зажал рану носовым платком и закрыл глаза. «Вот чертов гад!» — повторил он. Я дал ему успокоиться, прежде чем задать естественный вопрос. «Что произошло?» Дан убрал платок. Кровотечение прекратилось. Однако неотразимый полицейский утратил часть своей красоты. «Тебе надо в больницу, чтобы тебя обработали рану», — решил я. «Не хочу ехать на такси», — прошептал Дан. «Ты сможешь сам сесть за руль?» — он кивнул. «Тогда мы возьмем машину Бенгта. Она стоит во дворе, а запасные ключи висят на гвоздике в прихожей». «Отдохни немного и расскажи, черт возьми, что с тобой приключилось». «Самый обычный вор пытался украсть машину. Сам знаешь, чемпион сконы по поиску незаконно припаркованных машин и выявлению угонщиков входит по определенным местам. Я патрулировал на парковке у спортивного зала. Там темно, прекрасное рабочее место для парней такого типа». Дан сделал паузу. «Я застал его на месте преступления». Парень стоял и возился с замком припаркованной машины. Когда я спросил его, чем он занят, он сразу врезал мне по морде. Прежде чем я успел ответить, он заехал мне пару раз под подбородок. Должно быть, голова у меня закружилась, потому что я его не удержал. Парень выскользнул и был таков. Ты успел его разглядеть? Мне показалось, что он не из наших, не из городских. Но подожди, попадется он мне еще раз. Точно попробует моей дубинки. В глазах у него светилась ненависть. «Поехали в больницу», — сказал я. Я дал Дану ключ от зажигания, и он сам доехал до отделения травматологии на задворках здания больницы. «Ты в состоянии продолжать службу?» — спросил я, когда блондинка-медсестра обработала рану, и мы снова припарковали машину во дворе. Дан потер подбородок. «Болит черти как! Но если мне больше не попадется угонщиков, то ничего страшного!» Но пообещай мне одну вещь, не раздувай эту историю. Я буквально слышу издевательские смеха и злорадство моих уважаемых коллег по поводу того, что я получил по морде. Как ты знаешь, я не возглавляю список самых популярных сотрудников полиции». Он вернул мне ключи от зажигания, я поднялся к себе и лег в постель. «Надо быть в форме, чтобы отдежурить под командованием Таги Тропа в субботу утром». «Само собой, я все равно проспал» и попытался прокрасться на цыпочках мимо кабинета секретаря редакции, хотя этот маневр был заранее обречен на провал. «Йоран!» — послышался раздраженный голос Таги. «Не скажешь, сколько времени? У меня часы остановились». «Позвони в точное время», — нахально ответил я. В моем кабинете лежало письмо на мое имя, на котором было написано «лично» и подчеркнуто красным. Распечатав коричневый деловой конверт, я замер, держа в руках обычный лист бумаги. Письмо было очень короткое. Одно предложение и подпись. «Не суй свой нос в чужие дела. Друг, который легко может превратиться в недруга». Я посмотрел на почтовый штамп. Письмо опустили в ящик почтового вагона накануне, что не давало ровно никаких зацепок. Я еще раз перечитал угрозу. «Не суй свой нос в чужие дела. Друг, который легко может превратиться в недруга». В голове крутилась мысль, что ответ где-то у меня под самым носом. Тут на глаза мне попалась бумажка, которая, должно быть, лежала там еще вчера, но я ее не заметил. «Спасибо за репортаж со сбора свеклы. Сентиментальная история с хорошим драйвом. ХС». Я был по-настоящему тронут. В самом деле, от Хуга Сундина нечасто дождешься похвалы. Сентиментальная история. Хуга только что использовал это слово в другом контексте. Я пошел в кабинет Бенгта, вставил в его пишущую машинку лист бумаги и написал то же сообщение, которое только что получил анонимно по почте. Сомнений быть не могло. Письмо с угрозами, если уж выражаться патетически, было написано моим соседом по квартире, или, по крайней мере, на его пишущей машинке. Палочки над «и» кратким подпрыгивали на полметра над строкой, как выразился на днях Хуго. В дверь просунулась голова Таги. «Я думал, ты сидишь и пишешь. Ты приготовил нам громкие новости? Наборщикам не хватает материала». «Скоро будет готова статья», — ответил я, сохраняя непроницаемое выражение лица. Что имел в виду Бенгт? Очевидно одно. С того дня, когда произошло убийство, этот парень очень изменился. Я попытался отогнать неприятное чувство, но безуспешно. Может быть, Бенкту что-то известно об убийстве Инги Брит Экман? Может быть, тот роман, имевший место несколько лет назад, вовсе не закончился? «Привет!» — в дверях стоял Курт Торстенсен. «Побывал на пресс-конференции», — с гордостью доложил он. «Ну и что?» «Ничегошеньки!» «Главная проблема у полиции сегодня — сдержать наплыв народа во время похорон. Они опасаются, что будет давка, как в аду». «Следи за выражениями». По сделал я ему замечание. «Ты ведь собираешься туда?» «Я? Семейными хрониками занимается сявет. Я теперь отвечаю за освещение следствия». «Тебе еще многому предстоит научиться, юноша». «Разве тебе неизвестно, что убийца всегда стремится на похороны, чтобы увидеть, как его жертва отправится в последний путь?» «За таким поведением скрываются глубокие психологические механизмы. Последуй моему совету, отправляйся сегодня в церковь!» «Ты серьезно?» — с восторгом переспросил Курт. «Тогда я сделаю так, как ты сказал». «Ну?» — произнесся в дверях другой голос. «Не-а» потому что следующим посетителем был Таги Троп в поисках обещанной рукописи. «Можно попросить тебя поторопиться? Наборщики скоро уходят домой, а мы должны сделать как можно больше на завтра. Немедленно вставлю в машинку лист бумаги». Я сидел, тупо уставившись на чистый белый лист. «Теперь уже поздно давать задний ход. Таги ждет материал». Когда я только начинал, и мне совсем не о чем было писать, я строчил заметки о косулях, лосях и лисах в черте города. Однако в данном случае я был уверен, что уважаемый заведующий редакцией ожидает от меня чего-то другого. И тут я расхохотался. Подумать только. Я становлюсь так же глуп, как и редакционный секретарь. Ведь у меня есть своя новость из первых рук — нападение на Дана Сандера. Он просил не раздувать эту историю, но небольшая заметка на одну колонку без упоминания имен – прекрасное упражнение для пальцев. Сегодня ночью полицейский нашего города подвергся нападению угонщика. Полицейский застал злоумышленника на месте преступления на парковке у здания спортзала. Тот немедленно атаковал его, нанеся стражу закона один удар в бровь и два мощных удара под подбородок. От ударов полицейский пошатнулся, как при нокдауне, и не смог удержать преступника, который скрылся в темноте. Получив в больнице необходимую помощь, полицейский смог снова вернуться к несению службы. Следов злоумышленника пока не обнаружено. «И это все?» — с кислой миной спросил Таги, когда я принес ему рукопись. «Не могу же я каждый день обеспечивать тебя свеженькими убийствами», — ответил я. Но тут появился совет Дальстрём, весь в черном и прервал дальнейшую перепалку. «Прощание будет очень трогательным. У церкви уже собралось множество народа». «Гиены», — заявил я, — «одни любопытные бабки, которые припрутся, чтобы поглазеть». Редактор семейных «Хроник» с неудовольствием посмотрел на меня. «Выразить уважение Инги Брит Экман, такое их интересует меньше всего», — продолжал я. «Они хотят подглядывать, копаться в чужой жизни, шептаться по углам и распространять сплетни». В точности, как некоторые журналисты. Удар Севеда последовал настолько внезапно, я так и не нашелся, что ответить. Оставив тропа и пастора Дальстрема, я пошел наводить порядок, прежде чем отправиться домой. В моем кабинете убирать было нечего. Все то немногое, что я создал за сегодня, было написано в кабинете Бенгта. Скомков листы рукописи в небольшой ком, я бросил его в корзину для бумаг. Само собой, я промазал. Собрав всю волю в кулак, я склонился и залез под стол, чтобы поместить ком в корзину. В обычной ситуации мне не пришло бы в голову исследовать содержимое чужой мусорной корзины, но теперь, после всех странностей и этой последней глупости с угрожающим письмом, я заинтересовался обрывками бумаги, наводившими на мысль о разорванной на клочки открытке. Достав это конфетти, я принялся складывать мозаику на рабочем столе Бенгта. Куски были мелкие, процесс явно потребует немало времени. С другой стороны, в этот субботний день мне особо нечем было заняться. Я понюхал один из самых больших кусочков. Кажется, ощущается слабый запах духов или это одеколон. Все никак не научусь различать. Постепенно пазл стал складываться. Однако то был сомнительный успех. Не могу утверждать, что у меня по всему телу побежали мурашки, но мне вдруг показалось, что в кабинете стало холодно и неуютно. Раз за разом я перечитывал текст, пытаясь увидеть в ситуации хоть что-нибудь положительное, но мне это плохо удавалось. Разорванная на клочке открытка оказалась уликой в деле об убийстве. «Бенгт, любимый, встретимся в воскресенье вечером». Должна рассказать тебе одну важную вещь, которая касается нашего будущего. Целую и Б. Грубо нарушив закон, я уничтожил улики. То, что сообщение было адресовано Бенкту Хоконсону, я счел само собой разумеющимся. Что речь идет о прошедшем воскресенье, тоже яснее ясного. Запах духов был бы ощутимее, если бы записка была написана всего пару дней назад. Не вызвало у меня сомнений и то, что за подписью «И.Б.» скрывается Инга Бритт. Сложив все кусочки в пепельницу, я сжег весь этот мусор. Когда мой акт пироманства был совершен, ко мне в кабинет заглянул Савет Дальстрем и спросил, не хочу ли я сопровождать его на похороны Инги Бритт. «Я тоже пойду!» — крикнул из коридора Курт Торстенсон. «Мне надо увидеть убийцу!» Савет поморщился приведя его пальто с эмблемой армии США но вслух ничего не сказал. Упаковавшись в его вольво, мы подъехали к церкви. «Стыд сказать, грех утаить, никогда ранее я не бывал в городской церкви». Это была относительно современная постройка из красного кирпича, расположенная на холме. Отсюда открывался вид на центр города. Хотя до конца церемонии оставалось еще много времени, у церкви уже столпился народ. «Рекорд популярности!» Хихикнул Курт. Севет припарковался возле расположенного рядом общинного дома, и я приготовился локтями прокладывать дорогу сквозь толпу в святая святых. Но тут выяснилось, что редакторы семейных «Хроник» работают не банальным общепринятым образом. Уверенным шагом коллега повел нас к одной из боковых дверей. Там стоял на посту Дан Сандер, который негромко поздоровался. Маленький кусочек пластыря у него над бровью вот и все что напоминало о событиях вчерашнего дня оказавшись внутри савид подошел к высокому тощему мужчине в большом накрахмаленном воротничке это был эдвин никласон церемонимейстер нашего города один из лучших друзей савида словно члены тайного клана они кивнули друг к другу и савид получил от него длинный лист бумаги что говорит штаб спросил я Не удостоив нас даже взглядом, он подвел нас к маленькому, круглому, румяному мужчине. Это был церковный сторож, иногда заходивший в редакцию с расписанием церковных мероприятий. В такие минуты от него пахло пивом, он казался жизнелюбым и весельчаком. Сейчас же он держался достойнее и торжественнее самого епископа. Снова загадочный кивок, и толстяк повел нас к какой-то двери. Еще один обмен кивками, и мы поднялись по узкой лестнице на хоры. Севид занял место впереди, меня посадили наискосок справа за ним, а бедного Торстенсена в армейском пальто отправили за колонну. Все происходило при помощи жестов и движений головой. — Вы с друзьями всегда разыгрываете пантомиму в церкви? — шепотом спросил я Севеда. Шикнув на меня, он помахал длинным листком бумаги. «Сколько венков!» Бросив рассеянный взгляд, я заметил, что на самом верхнем венке красуется имя Альфа Экмана. «С последним приветом!» — гласила надпись на ленте. Я начал раскаиваться, что поехал с ними. Больше всего мне хотелось убежать прочь, но в такой толпе это было чисто технически неосуществимо. В отсутствие других занятий я принялся наблюдать, как близкие родственники занимают места в первых рядах. Рядом с гробом стояли в почетном карауле бывшие сослуживцы в форме. Среди них я заметил Йоргена Мальмберга. Чуть дальше на скамье сидела Дорис Бенгтсон. Между тем я напрасно искал глазами Альфа Экмана. Все уже заняли свои места, а вдовец так и не появлялся. — Ты видишь Альфа? — спросил я Савида. — У него с его места обзор был лучше. Покачав головой, он сделал мне знак молчать. Внезапно у меня возник циничный интерес к происходящему. Похоже, намечается громкий скандал. Гиены, собравшиеся в храме и за его дверьми, получат сполна за свое долгое ожидание. Шеи будут вытягиваться, уши навострятся, языки молоть. Он не появился на похоронах. Начнутся сплетни и пересуды. Теперь в глазах соплеменников Альф точно станет убийцей. «Беги в полицию, узнай, известно ли им местонахождение Альфа Экмана», — велел я Курту. Мощные звуки органа заглушили его топот. Ему удалось выбраться из церкви и удалиться, оставаясь почти незамеченным. По окончании церемонии гроб с процессией отправился на кладбище в полукилометре от церкви. По обеим сторонам улицы стояли люди а у открытой могилы полиция оцепила большое пространство, чтобы ближайшие родственники и друзья могли попрощаться. Время молчаливых кивков закончилось. Теперь надо поработать локтями. Этими методами я владел лучшей Саведа. Внезапно я очутился в первом ряду у самой могилы. Я внимательно следил за людьми, которые подходили к гробу, что-то бормотали себе под нос и бросали в могилу цветы. Взглядом я обшаривал толпу, ища Альфа Экмана. И тут я вздрогнул. Лицо, промелькнувшее по другую сторону от могилы, показалось мне знакомым. Протолкнувшись на еще более выгодную позицию, я удостоверился почти на все сто. Попытался вырваться из группы стоявших рядом, чтобы приблизиться и убедиться окончательно, не сводя глаз с полускрытого лица. Но вот человек показал лицо целиком. На десятую долю секунды наши глаза встретились. Теперь я точно знал. Бенгт Хоконсон пришел принять участие в похоронах. Лицо скрылось, и я ощутил движение в рядах, стоявших поблизости. Всего несколько секунд, и он бесследно исчез. Я осознал, что преследовать его невозможно. Когда похороны закончились, и людской поток потянулся обратно к центру, я безвольно последовал вместе с ним. По старой привычке я зашел в редакцию, где меня дожидался Торстенсон. Им что-нибудь известно? Ничегошеньки! С тех пор, как Экмана отпустили, о нем ни слуху, ни духу. Ну, теперь его песенка спета, констатировал я. Не явиться на похороны собственной жены это уже слишком. Даже если она сто раз была беременна от другого. «У тебя есть ко мне еще задание?» спросил Курт, поглядывая на часы. «Понимаешь ли...» «Окей, беги на свое свидание», — проговорил я, ощущая себя стариком. «Сегодня мы уже никуда дальше не продвинемся». Мне же торопиться было некуда, так что я еще посидел в своем кабинете. Мои мысли крутились вокруг Альфа Экмана. Собирался встретиться с товарищем по школе. Прогулял похороны. Взяв себя в руки, я вышел из редакции, побродил немного по пустым по случаю субботы улицам. Остановился перед почтамтом. Может быть, сослуживцы смогут дать объяснение странному поведению Альфа? Мы часто заходили по вечерам с заднего входа, чтобы забрать последние новости, поэтому моему появлению никто не удивился. Я ищу Альфа Экмана. Кто-нибудь знает, где он? Веснущий трезвенник, с которым я уже встречался ранее, мрачно посмотрел на меня. С тех пор, как его отпустили из полиции, о нем ничего не слыхать. Впрочем, с таким же успехом он мог бы там и остаться. «Заткни варежку, придурок!» — буркнул более преданный Альфу Экману синий комбинезон, стоявший чуть поодаль. «Альф — отличный парень. Не смей нести про него всякое дерьмо». «Сейчас его, по всей видимости, нет на месте», — вставил я. «Про его личную жизнь нам ничего не известно», — с достоинством ответил синий комбис. «Он взял отгулы до конца месяца». Больше сослуживцы ничего не знали. Из чувства долга я спросил, есть ли письма в газету, и после этого смог со спокойной совестью удалиться. Перейдя наискосок улицу, я зашел в наш подъезд. Остановился на первом этаже перед дверью с табличкой «Бенгтсон». С утра четверга столь богатого событиями я ни разу не переговорил с Дорис. Существовала вероятность, что гроза еще не совсем миновала, но я решил рискнуть. Она открыла мне с улыбкой, тут же угасшей, едва она увидела, кто пришел. «Нет, это не Альф», — дерзко начал я. В ее глазах сверкнул недобрый огонек. «Ну ты редкостный нахал, бесстыжие твои глаза. Он придет сюда, или же ты знаешь, где он?» «Душа моя, раскинь мозгами», — проговорила она. «Только журналист способен проявить такую бестактность и нравственную неразвитость, чтобы явиться к любовнице через пару часов после похорон убитой жены». «Альф на похороны не пришел», — ответил я. «Но я заметил, что ты была в церкви». Глаза Дорис метали молнией. «Почему это я не могу пойти в церковь? Инга Брит была моей коллегой по работе. Исчезни, пока я совсем не вышла из себя». Не знаешь, встречался ли Альф с товарищем по школе, о котором рассказывал мне в кабаке? Дорис, уже собиравшаяся захлопнуть дверь у меня перед носом, заинтересовалась. Она рывком втащила меня в прихожую. «Ты о чем?» «Какой товарищ по школе и какой кабак?» Я пересказал ей, что произошло в Эслеве в четверг вечером. Дорис долго стояла молча. «Альф звонил мне в пятницу утром», — проговорила она наконец. «Сказал, что сперва должен сделать одно дело, а потом приедет ко мне. Я попыталась объяснить ему, что это было бы полным безумием. Сплетен и пересудов и без того хватает. С тех пор он не появлялся». Я подумала, что он дуется, но надеялась сегодня услышать от него хоть что-нибудь. Он говорил о похоронах, когда звонил? Нет, но я восприняла как нечто само собой разумеющееся, что он придет.